Рядом с Мироном Дурли стояла мать Джейсона Стивенса, Сара. Она вместе с прочими родственниками рада Стивенса оспаривала наследство, полученное ее сыном. «Скажите, почему вы решили выступить в суде против собственного сына?» спросил репортер. Сара томно посмотрела в камеру и заговорила столь светским тоном, как если бы речь шла о званом ужине или о каком-нибудь модном аксессуаре. «Джейсон хороший мальчик, но он запутался». — Вот нам и приходится разбираться с этими противными юридическими вопросами. — А вы не думаете, что вам следовало бы согласиться с последней волей Рэда Стивенса, согласно которой унаследованные его внуком миллиарды должны быть направлены на благотворительность? — упорствовал репортер. Сара хихикнула. — О, что может быть лучше благотворительности? Однако мой свекр много трудился, чтобы разбогатеть, и заработанные им деньги по праву принадлежат его детям. «А благотворительностью мы занимаемся и так». Как именно заинтересовался репортер? Сара жеманно улыбнулась. Дурли что-то быстро пробормотал, по-видимому, пытаясь заставить ее замолчать, но не успел. «Ах, на прошлой неделе я отдала одной благотворительной организации целый мешок всякого старого барахла. В общем, мы делаем все, что нужно». Репортер собрался было задать следующий вопрос, но Дурли нервно перебил его. «Больше никаких комментариев». Репортер осекся. Интервью с Сарой Стивенса испортило мне настроение. Я потянулся за пультом, чтобы выключить телевизор, но заметил, что Рекс уставился на экран. Начинался футбольный матч. И поскольку я еще неделю назад обещал Рексу, что мы будем смотреть игру вместе, мне, как человеку слова, пришлось кинуть ему кренделек и сосредоточиться на матче. Следующим утром я приветствовал рассветное солнце, показавшееся в окне моего рабочего кабинета, и вставил в плеер-диск с надписью «Дар проблем». У меня мелькнула мысль, неужели проблемы могут быть даром. Как будто в ответ на этот невысказанный вопрос с экрана заговорил Ред Стивенс. «Джейсон, жизнь полна противоречий. В сущности, чем дольше живешь, тем более парадоксально она кажется». Но если живешь достаточно долго и ищешь достаточно усердно, в хаосе жизни открывается чудесный порядок. И тогда начинаешь оценивать многие свои поступки по-иному. Моей ошибкой было то, что многих людей, в том числе и тебя, я ограждал от жизненных проблем. Обычно люди усваивают жизненные уроки, преодолевая определенные трудности. В твоем случае мне приходится создавать такие трудности самому. Не помню точно, но кто-то из великих сказал, «Любая проблема, перед которой ты не спасовал, в конечном счете делает тебя сильнее». Но людей, как и на других живых существ, плохо влияет жизнь в тепличных условиях. К примеру, чтобы вылупиться из яйца, птенец должен приложить усилия. Человек, действуя из лучших побуждений, может помочь ему оттуда выбраться. Но тем самым он его фактически погубит. Не закрепляясь раннего детства определенных навыков, псенец неминуемо окажется бессильным перед грядущими трудностями. Если не давать человеку самому преодолевать небольшие проблемы, его могут сломать более крупные. Стоит тебе это понять, и ты будешь приветствовать выпадающие на твою долю жизненные испытания, поскольку они закаляют тебя и учат побеждать. Ред Стивенс был абсолютно прав, и я не мог с ним не согласиться. Пришло время судебного заседания. Я облачился в черную мантию, прошел в зал суда и уселся в свое кресло. Водрузив на нос очки, я бегло глянул в лежащие передо мной заметки и посмотрел на собравшуюся публику. Этот судебный процесс длился уже несколько месяцев, но интерес, который испытывали к нему журналисты, не уменьшился ни на каплю. Они продолжали охотиться за любой информацией о перипетиях борьбы за наследство Говарда Реда Стивенса. Я откашлялся и заговорил. Сегодня мы рассмотрим пятое из двенадцати условий завещания Говарда Рэда Стивенса. Речь пойдет о даре проблем. Я прошу адвоката мистера Теодора Гамильтона рассказать нам о том, как выполнял это условие его подзащитный Джейсон Стивенс. Гамильтон поднялся со своего места с удивительным для его преклонного возраста проворством. Похоже, он чувствовал, что на этом заседании я не потерплю никаких вольностей и потому вел себя соответственно. Благодарю Вашу честь. Как и ранее, суду предстоит подтвердить, что Джейсон Стивенс безукоризненно выполнил условия завещания Говарда Реда Стивенса и потому наследство принадлежит ему по праву.